17. Месяц в гостях у г а к х а л и 1. С самого первого дня моего пребывания у г а к х а л и я чувствовал себя совсем как дома. Он обращался со мной так, словно я был его младшим братом, выслушивал мои пожелания, следил, чтобы у меня не было недостатка в самом необходимом. К счастью, мне требовалось не так уж и много, а поскольку я старался быть самостоятельным, то не нуждался в помощи прислуги. Его до глубины души поразили моя привычка самому ухаживать за собой. Моя любовь к чистоте, умеренность и постоянство. Он часто хвалил меня за это. Казалось, я знаю о нем абсолютно все. Он знакомил меня с важными людьми, приходившими к нему. Особенно отчетливо. Я помню доктора, а н ы н и с е р а Рая. Он жил по соседству, а потому часто заглядывал к г у к х а л и Вот как г у к х а л и представил мне доктора Рая. «Знакомьтесь, это доктор Рай». Человек, который имеет 800 р у б л й в месяц, но тратит на себя лишь 40, а остальные деньги жертвуют на общественные нужды. Он не женат и не хочет жениться. Доктор Рай совсем не изменился с тех пор. Его одежда осталась такой же простой, с той лишь разницей, что теперь он носит одежду из хади, а прежде предпочитал костюмы из индийской фабричной ткани. Казалось, я мог вечно слушать их беседы с Гоккали, так как они всегда касались общественных интересов, и были очень назидательны. Временами Гакхали доктор Рай отзывались чересчур е з к о об известных общественных лидерах, и тогда те, кого я считал важными, начинали казаться мне почти ничтожными. Наблюдать за работой г а к х л и было не только интересно, но и полезно. Он не терял ни минуты впустую, и все его личные дружеские отношения помогали ему действовать на благо общества. Все его разговоры были об этом благе, и он никогда не был неискренним ни в них. Бедность Индии ее зависимость очень беспокоили его. Многочисленные посетители старались заинтересовать его своими делами, но он давал им всем один и тот же ответ. «Займитесь этим сами, а мне позвольте делать свою работу. Я хочу свободы для своей страны. Когда она будет завоевана, мы сможем подумать и о чем-то другом. А сегодня одной этой цели достаточно. Она забирает все мое время и энергию». Он почитал р а н а д е и это было очень заметно. Мнение р а н а д е было решающим во всем, а потому он нередко цитировал его. Гакхали регулярно отмечал очередную годовщину смерти или день рождения, теперь уже не помню, р а н а д е Тогда, помимо меня, у него гостили друзья, профессор Катхавати и один помощник судьи. Гакхали пригласил нас поучаствовать в праздновании и в своей речи поделился воспоминаниями о р а н а д и Причем он сравнил р а н а д и т е л а н г а и Мандлика. Он восхвалял великолепный стиль т е л а н г а и назвал Мандлика великим реформатором. Вспоминая заботу, к о т о р у й Мандлик окружал своих клиентов, г а к а л и рассказал занятную историю о том, как тот однажды опоздал на обычный поезд и заказал место специальном, чтобы вовремя приехать на очень важное для его клиента заседание суда. Но р а н а д и подчеркнул он, был разносторонним гением. Он был не только талантливым судьей, но и великим историком, экономистом, реформатором. Будучи судьей, он бесстрашно участвовал в работе Конгресса, и все настолько доверяли его здравомыслию, что соглашались с его решениями, ни минуты не сомневаясь в них. И Гакхали чувствовал безграничную радость, говоря об этих редких качествах ума и души своего наставника. В те дни Гакхали пользовался экипажем. «Я не знал всех обстоятельств, и потому однажды не удержался от упрека». Разве вы не можете ездить на трамвае? Или это оскорбляет ваше достоинство лидера? Слегка обиженный он сказал. Значит, и вы меня не поняли. Прежде всего, я не трачу жалования на свои капризы. Мне остается только завидовать, что вы можете свободно проехаться в трамвае, но последовать вашему примеру, увы, не могу. Если бы вы пользовались такой же популярностью, как я, вы бы не смогли ездить на трамвае. Вам не следует думать, что все поступки лидера подчинены его личному удобству. Мне очень нравятся ваши простые привычки. Я тоже стараюсь жить просто, насколько могу, но некоторые расходы почти неизбежны для человека вроде меня. Так он снял с себя мои обвинения, но оставался другой его недостаток, который н е мог объяснить. «Но вы ведь даже на прогулки не выходите», — сказал я. «Что же тут удивляться, что вы часто хвораете? Неужели общественная работа не оставляет времени на самые простые физические упражнения? «А когда вы в последний раз видели меня свободным для прогулки?» Ответил он. «Я питал Гакхали столь глубокое уважение, что никогда не спорил с ним. И хотя его ответ совсем не удовлетворил меня, я предпочел промолчать. Я полагал тогда и уверен до сих пор, что, сколько бы работы не выполнял человек, ему непременно следует находить время для физических упражнений точно так, как он находит его для приемов пищи». Смею утверждать, что упражнения не только не уменьшают работоспособности, но, напротив, стимулируют ее. 18. Месяц в гостях у Гакхали. 2. Живя у Гакхали, я не превратился в домоседа. Я обещал своим южноафриканским друзьям-христианам, что в Индии непременно встречусь с индийскими христианами и посмотрю, как они живут. Я много слышал о бабу Каличарани Бен е р д ж и и относился к нему с большим уважением. Он занимал видное место в Конгрессе, и я не знал ни об одном его недостатке, свойственном обычному и д и й ц у х р и с т и а н и н у который держится в стороне от деятельности Конгресса и избегает индусов и мусульман. Я сказал г а к к а л и о том, что подумывая о встрече с Банерджи. Он ответил, «Какой в этом смысл? Он очень хороший человек, но, боюсь, вы будете разочарованы. Я ведь близко знаком с ним. Однако вы, разумеется, можете встречаться с кем пожелаете». Я обратился к Личарану Бенерджи, и он охотно согласился встретиться. Когда я пришел к нему, я узнал, что его жена при смерти. Дом его оказался скромным. На Конгрессе я видел его в пиджаке и брюках, но с радостью обнаружил, что дома он носит бенгальское о тхоти и рубашку. Мне понравилась простота его наряда, хотя я сам иногда предпочитал пиджак и брюки парсов. Без лишних слов я поделился с ним своими сомнениями. Он спросил, «Вы верите в первородный грех? «Верю», — ответил я. «Так вот, индуизм не предлагает искупления, в отличие от христианства». И добавил. «Смерть — это плата за грех. В Библии сказано, что единственный путь избавления — верить себя Иисусу». Я возразил ему, напомнив о Бхате Марге, пути преданности, из Бхагавадгиты, но тщетно. Потом я поблагодарил его за доброту. Его ответы действительно не удовлетворили меня, но беседа с ним... все же принесла определенную пользу. В те дни я часто бродил по улицам Калькутты. Не нравилось ходить пешком. Я познакомился судьем е т е р о м и сэром Гурдасом Банерджи, чья помощь мне была необходима в моей работе в Южной Африке. Примерно т о г даже состоялась моя первая встреча с Раджей-сэром п е р е м а х а н о м Мукарджи. Каличаран Банерджи рассказал о храме Кали, который мне захотелось непременно посетить еще и потому, что я читал о нем в книгах. В один из дней я отправился туда. Дом судьи Митера находился в том же районе, а потому я пошел в храм сразу после визита к нему. По пути мне встретилась отара овец, который гнали, чтобы принести в жертву в Кали. Ряды нищих выстрелились по обеим сторонам дороги, ведущей к храму. Среди них встречались и нищие монахи, но я уже тогда был противником подаяний, совершенно здоровым нищим. Они же целой толпой устремились вслед за мной. Один из монахов, Сидел на веранде. Он остановил меня и обратился ко мне с вопросом. «Куда вы направляетесь, мальчик мой?» Я ответил. Тогда он пригласил меня и моего спутника присесть, и мы подчинились. Я спросил его. «Вы действительно считаете подобные жертвоприношения частью религии?» «Кому вздумается считать религиозным убийство животных?» «Тогда почему вы не проповедуете против него?» «Это не мое дело. Мы заняты молитвами». «Ну разве вы не можете найти более подходящего места для молитв? Любое место одинаково хорошо подходит нам. Люди подобны овцам, когда следуют туда, куда ведет их пастырь. А мы, Садху, не вмешиваемся в это. Мы не стали продолжать беседы с ним. Мы направились в храм и попали буквально в реку крови. Я не мог даже просто стоять там. Я был рассержен и обеспокоен. Мне никогда не забыть увиденного там». В тот же вечер я был п р и г л а ш ё н на ужин к одному своему бенгальскому другу. Я заговорил с ним об этой жестокой форме поклонения Богу, и он отвечал. «Овцы ничего не чувствуют. Шум и барабанный бой притупляют боль». Я не мог смириться с подобным ответом и заметил, что если бы овцы умели говорить, они бы, вероятно, сказали совсем другое. Я понимал, что следует отказаться от столь жестокого обычая. Мне вспомнился Будда и его история. и я осознал, что задача слишком сложна. Я и сегодня придерживаюсь того же мнения, что и тогда. Жизнь ягненка не менее цена, чем жизнь человека. Я бы никогда не убил ягненка даже ради спасения человека. Как мне кажется, чем беспомощней создание, тем больше нуждается н о в защите от жестокости людей. Но тот, кто не подготовил себя к подобному служению, не способен защищать. Мне нужно еще самому пройти через самоочищение и жертву, прежде чем у меня появится надежда спасти тех ягнят от б о г а м и р с к о г о жертвоприношения. Я постоянно молюсь, чтобы на землю пришел великий духом человек, мужчина или женщина, вдохновленный огнем божественного сострадания, который избавит нас от отвратительного греха, спасет жизни невинных созданий и очистит от скверных рам. Как Бенгалия. с ее образованным, просвещенным, жертвенным и чувствительным населением примиряется с подобной бессмысленной бойней.